Коллегия не отсылала Придунова в медицинскую канцелярию и требовала от нее известия, кому Придунов вред сделал, тогда как ей не подлежало в чужие дела вступаться, не обратила внимания на представление прокурора и дерзко об нем отозвалась. Наконец, и сенатского указа не послушала. За такие непорядочные поступки Наложен был на членов Берг-коллегии штраф, вычетом и сжалование. Там же 14 апреля 1749 года. Меры правительства к охране народа от лихих людей по-прежнему оказывались недостаточными. По-прежнему разбои производились в широких размерах. назначенный для сыску воров и разбойников, премьер-майор Горбунов доносил в 1749 году, что в Брянском уезде злодеи появились, войско на них нападало в лесу и взяло несколько человек с атаманом и часть добычи. В собрании их было, по выходе из-за польского рубежа, 14 человек. В апреле месяце... Из-за границы прошло в Россию 17-го числа 30 человек, 29-го числа 15, 30-го около 50 и ходят по Брянскому уезду. Немалое число таких же злодеев находится за границей, сбираются идти в Россию. Это было подле границы. Но скоро пришло известие. От Московской губернской канцелярии, что в Московском уезде, разбойники жгут обывателей в их домах, и появились на Переяславской, Углицкой и Александрослободской дорогах. В восемнадцатой верстах от Москвы по Серпуховской дороге убили ассессора ладыженского в деревне его, и дом его совершенно пограбили. Определённые в Вятской и Пермской провинциях для искоренения воров и разбойников секунд-майор Есипов уведомлял о появившейся на реке Вятке воровской компании и как он на нее напал и имел с нею немалую суктицию. Сенат приказал написать Есипову, чтоб в искоренении злодеев имел крайнее старание, а впредь в доношениях своих таких речей что имел с ворами суктицею, отнюдь бы не писал, а писал российским диалектом. В Олонецком уезде поручик Глотов поймал немалое число разбойников, которые показали, что товарищи их живут в Каргопольском уезде, в особом лесном разбойничьем стану. Для поимки их Глотов послал партию, которая встретила в лесу двоих крестьян. Крестьяне эти рассказывали, что по лыжному следу дошли они до избы, из которой вышли три человека и начали звать их в избу, грозясь убить их, если не войдут. Звероловы, войдя в избу, увидали ружья, рогатины, догадались, куда попали, и подслушали, что разбойники советуются их убить, чтоб не было на них языками. Не донесли на них. Двое разбойников пошли в баню, третий остался в избе. Тогда один из крестьян напал на него и поколол ножом, после чего оба пошли к бане, заложили двери бревном накрепко, подошли к окну, и одного моющегося разбойника застрелили из винтовки. Другой начал ломиться в двери, и когда вышел, то и его застрелили. переночевали в избе и, утром уходя, сожгли ее без остатка, чтоб другим ворам пристанища не было. Крестьянам этим было одному двадцать, другому 17 лет. Сенат приказал сделать повальный обыск, и если миром одобрят крестьян, то отпустить их без всякого наказания. В Муромском уезде... Оказалось большое вооруженное собрание разбойников. Приходили известия о разбоях особого рода. В 1749 году в Севскую провинциальную канцелярию подал прошение управляющий имениями графини Чернышовой Суходольский. Крестьяне госпожи его, Башкирцев, Михайлов и Кислый с товарищами, крестьянами разных сел и деревень, Человек до трех тысяч, собравшись нарядным делом с ружьями, шпагами, рогатинами и дубьем, пришли на заводы госпожи своей Чернышовой, Летажский, Лупандинский и Крапивинский, пограбили хлеба четвертей до тысячи, до вина более восьмисот ведер, целовальников побили и разогнали. Потом пришедший в Слободу бабенец... В господский дом у правителя и людей били смертно, и некоторых убили, дом пограбили. То же самое сделали в селе Радогаще. Шайки все усиливаются, и, ходя по селам, бьют и грабят. Старосты соцких от себя определяют. Рыльский помещик Поповкин собрался с разбойническую партиею, с беспаспортными и беглыми рекрутами, в числе 50 человек, пришел к помещику Нестерову в село Глиницы, произвел разбой и грабеж, причем двух человек убил до смерти. В 1750 году в Белгородской губернии была захвачена многолюдная разбойничья партия. Воры и разбойники винились во многих разбоях, воровствах, сожигании людей. и показали на отставного прапорщика Сабельникова, что он держал разбойную пристань, отпускал их на разбой, брал долю из разбойных денег и сам ездил на разбой. Поручик Иван Мусин Пушкин подал жалобу, что новгородская помещица-девица Катерина Дирина вместе с родным братом своим морской академией Гардемарином Ильею и с родственниками дворянами Ефимом, Мелентьем, Тимофеем и Агафьейю Диринами, с людьми и крестьянами в числе пятьдесят человек, приезжала в деревню его Кукино Новгородского уезда, произвела разорение и драку, причем убито было двое крестьян. Журналы и протоколы Сената 1 июня, 20 июня, 28 июня, 4 июля, 7 июля, 21 сентября 1749 года, 3 апреля, 2 мая, 12 июня 1750 года. Так было в селах, преимущественно в отдаленных лесных местностях. на севере и востоке, и в Белгородской губернии, прежней московской Украине, издавна известной беспокойным характером своих жителей.